Гидеон посмотрел на свои часы. Я встречу Шарлоту с моим братом и да, посмотрим. У нас в конце концов суббота. Да, естественно. Они могут смотреть сколько хотят, а я уже сыта по горло. Спасибо, что вывел наверх, сказала я так холодно, насколько могла. Отсюда я уже сама найду машину. Мне все равно по пути, а ты можешь перестать бежать, сказал Гидеон. Тем более, что мне следует избегать напряжения, Указание доктора Уайта. И хотя я все еще злилась на него, на какой-то момент мне стало не по себе. Я посмотрела на него со стороны. «Если сейчас где-нибудь за углом кто-нибудь врежет тебе по голове, то не говори потом, что я тебя туда заманила!» Гедон улыбнулся. «Ну, пока ты еще не сделаешь чего-нибудь такого!» «Я никогда не сделала бы ничего такого!» Промелькнуло у меня в мыслях. «Все равно, как паршиво бы он не обходился со мной, я никогда не допущу, чтобы кто-нибудь причинил ему боль!» «Кого бы он там не видел, я ни в коем случае не могла там быть!» Арка ворот перед нами осветилась вспышками фотоаппаратов. На улице было уже темно, но по темплю все еще бродило много туристов. В самом конце парковки стоял черный лимузин, который я уже знала. Когда мы подошли ближе, водитель вышел и открыл мне дверцу. он подождал, пока я не устроилась в машине, затем наклонился ко мне. «Гвиндолин? Да. Было слишком темно, чтобы разглядеть выражение его лица. «Мне бы хотелось, чтобы ты побольше доверяла мне». Он звучал так серьезно и проникновенно, что у меня на мгновение перехватило дыхание. «А мне хотелось бы, чтобы я могла», — потом сказала я. И только когда Гидеон захлопнул дверцу, и машина двинулась в путь, до меня дошло, что лучше бы я сказала «А мне бы хотелось того же и от тебя». Глаза мадам Рассини сияли от восторга. Она взяла меня за руку и провела к огромному настенному зеркалу, чтобы я могла оценить результаты ее стараний. В первый момент я сама не узнала себя. Прежде всего это было из-за обыкновенно гладких волос, которые теперь были завиты в множественные локоны и собраны на голове в высокую прическу, наподобие той, что была на свадьбе у моей кузины Жанет. Отдельные пряди в форме спирали падали мне на обнаженные плечи. Из-за темного красного оттенка платья я оказалась еще бледнее, чем в жизни. Но я не выглядела болезненной, а наоборот, сияющей. Мадам Росини слегка наподрила мне лоб и нос и нанесла кисточкой немного румян на щеки. И хотя я вчера уже довольно-таки поздно пошла спать, благодаря ее искусному макияжу у меня не было под глазами видно теней.